что было не только больно, но и обидно, поскольку мушка ничуть не кривила душой, она была готова на всё лишь бы вернуть срацина. Деньги я с тебя получу, ага, сказал Куропат. Порублю тебя на куски и продам в мясную лавку. Мушка решила, что с ним лучше не спорить. Вместо этого она извернулась и впилась зубами ему в руку.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 Сама того, не ведая движимое лишь желанием спастись, мушка оказалась на границе, меж суши и водой. Город, где правил герцог, остался позади, а на реке действовали лишь текучие, вольные законы речников. Плавучая кофейня славилась тем, что, будучи на плаву, была не подвластна сухопутным властям. На ее борту царила полная свобода мыслей и действий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 Ещё несколько человек вытерли пот со лба и переглянулись между собой. "Пре святые, почтенные Пертелис", произнёс Червонец. Я уж боялся, ты чего-нибудь ляпнешь прямо перед ним. Хопвуд Пертелис, не понимающе моргнул из-под очков. Перед кем? Перед шпионом герцога? Зуб даю, это был он.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 Каждый из ивсегдателей приюта Лорел был готов к тому, что если его бумаги обыщут, там найдут доказательство его оппозиционных взглядов и арестуют его как радикала. Пускай их мнения по отдельным вопросам расходились, все они разделяли страстную убеждённость в том, что мир устроен несправедливо и должен измениться, и никто не боялся ответить за свои убеждения. Что ж, Произнёс Пертелис вдумчиво: "А что, если это не я?" "Пертелис, растерянно сказал Червонец: "Все уверены, что это ты. С твоей этой страстью к обличению пороков и твоей школой. У большинства из нас есть на неравенство людей перед законом, переписанное твоими учениками."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 Червонец раздражённо хрюкнул и отодвиг к своему столу, принялся так яростно раскуривать трубку, что вскоре полностью исчез в клубах дыма. В приюте Лорел не было окон из-за уважения к налогу на окна, но свет проникал через сотни отверстий, просверленных в досках. Лучи шпагами пронзали дымовую завесу. Мискаетли подала Апертелису его трубку. Вы очень упрямы, сказала она тихо. Я нажил себе врага? спросил он так же тихо. Нет. Слишком преданного друга. Он беспокоится, что ваша прямодушие доведёт вас до виселицы. Пертели задумчиво раскурил трубку, а затем спросил у хозяйки: Скажите, этот подозрительный посетитель, он ведь такой не один?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 Попробую найти помещение для работы, тогда мне нужно будет приходить сюда. Может, братья Виновинге мне помогут. У меня есть большие запасы печенья с коньяком, которое вы любите, сказала мисс Кэтлин нарочито спокойным тоном.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 Он, возможно, не стал бы так восхищаться её тягой к знаниям. Собственно, как раз сейчас она отсидела эти слова по очереди. В итоге ребят заметила, что мушка висит на перилах плавучей кофейни, бросилась вслед по берегу, крича во всю глотку, чтобы кто-нибудь снял негодницу. Наконец их крики были услышаны, из кофейни вышел краснолицый мужчина и, увидев мушку, сказал: "Это ещё что? Тебе тут не место, а ну прыгай отсюда".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 Не веря своим глазам, она только по вывеске над входом догадалась, что это ещё одна плавучая кофейня. Только облик её не внушал доверия. Это посудина напоминала разве что портовый кабак. На парусе красовались силуэт оленя и название Речная лень. А на крыше бродили двое мужчин.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 Плавающие кофейни, несмотря на паруса, плыли так медленно, что куропатка казался здесь раньше мошки. Что с тобой? спросил незнакомец, прочитав страх в её глазах. Вместо ответа она скользнула ему за спину, кинув на него молящий взгляд и укрылась его широким плащом. Должно быть, он решит, что я воровка или беглая служанка или ещё что похуже, думала мошка, надеясь на его милосердие. Курапа почесал подбородок, сделал пару шагов в кофейне. И тут незнакомец запахнул плащ. Мужка оказалась в темноте, пахшей дорожной пылью и травами. "Шагай", сказал незнакомец. "Если не споткнёшься, глядишь, он и не заметит лишнюю пару ног".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 Я вас не обманываю, воскликнула Мошка. И было ужасно неприятно, что её честность подвергают сомнению. Хорошо, хорошо, приношу извинения. Ладно, как тебя зовут? Мошка. Рад знакомству, сказал он, протягивая руку. Линден Кольраби. Она пожала руку, гадая, то ли он всерьёз, то ли шутит над ней.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 Вон там, сказала она, указывая на возвышавшийся вдалеке за крышами дворец Восточный шпиль. Там живёт леди Тамаринт, я буду на неё работать. И она таки добилась желаемого результата. Улыбка расстаила, Колира бес смотрел на неё круглыми от удивления глазами. "Да", продолжила она с воодушевлением. И я получу там место и буду читать ей стихи и носить письма на серебряном подносе и всё такое. Мушка представила себе в этом дворце, в среди холодной чистой роскоши, где над тебя они повышают голос, и над тобой не висит очевидная опасность, и у неё закружилась голова. Какое удивительное совпадение, с каменным лицом вымолвил Коляраби.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 И Мошка, помахав рукой в восточном шпилю, развернулась и побежала прочь. В приподнятом настроении она прошла полпути до брачного дома, но затем снова вспомнила о разрушенной школе и молодому учителю с учениками, и в душе у неё поселилась печаль. Я могла бы охранять их, думала она. Могла бы приносить им перия от книжников. Но едва она вспомнила подмастерье суконщика,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 Странная девочка-подросток с безумными историями и чёрными глазами отвлекла Линдона от этого нелёгкого дела, но больше терять время было нельзя. Привратник восточного шпиля пропустил его, как важного гостя, и он прошёл в покои леди Тамаринт. "Ваше милость, я должен с большим сожалением сообщить, что я по ними кленсумел перехитрить меня".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 который станет следить за каждым движением клиента, так что мы будем знать всё о нём и его намерениях. Пока не могу сказать, насколько агент надёжен, но девчонка внушает доверие.